Глава 27. Свет и тьма. Хостел размещался в бывшем общежитии. Табличка с отбитым углом из паутиной трещин по стеклу по-прежнему красовалась возле главного входа. Далеко не новый дом в три этажа. На первом располагались несколько маленьких магазинчиков, на втором какие-то конторы и только третий – жилой. Несколько комнат с двухэтажными кроватями, туалет и душ общий для всех. В первую очередь Кира заглянула к хозяину, ну или как его правильно называть – управляющей. Он, точнее она, тоже жила здесь, самой ближайшей к входной двери и самой маленькой комнатенке. «А свободные места есть?» – спросила Кира с порога. Хозяйка ответила, не отрывая взгляда от экрана телевизора. «Да твоя комната сейчас целиком свободна. Правда, только до завтрашнего вечера. Недавно соседи выехали. Тебе сколько мест нужно? Одно?» И, наконец-то, посмотрела на Киру. Весьма многозначительно. «Два!» долетела из коридора. «Ну и хорошо!» – откликнулась хозяйка, назвала сумму. Ши рассчитался сам. Его появление, как обычно, произвело неискладимое впечатление. Хозяйка с любопытством уставилась на него, потом опять на Киру. «Это...» Кира не позволила ей выдавать версии. «Да вот подошел на улице, спросил, где найти гостиницу. Я и привела сюда». «Понятно». Кажется, хозяйка еще о чем то хотела спросить, но Кира торопливо поблагодарила ее и выскочила в коридор. Соседи действительно съехали, и Кирина комната выглядела необитаемой. Три двухэтажные кровати, каждое место аккуратно застелено. В середине стол и четыре стула, пустые. Ни одной посторонней вещички. В нише у входной двери – Сиротливо покачивались плечики. Вся Кирина одежда в рюкзаке, а тот засунут под кровать. Поэтому нет никаких следов и Кириного присутствия. Яна сразу уселась на ближайшую кровать, осторожно, на самый краешек, прислонилась плечом к деревянному столбику, сутулилась, прижала к животу сложенные руки. Она выглядела усталой и опустошенной. Видимо, сил совсем не осталось, даже эмоции перегорели. Безумно водила глазами за перемещавшейся по комнате Кирой. «Есть хочешь?» Яна замялась смущенно, но потом все таки кивнула, выдавила короткое. «Ого!» С появлением ши она стала тихой и немногословной. Но Кира ее прекрасно понимала. В подобном положении Начинаешь с подозрением и недоверием относиться к любому постороннему человеку. А Ши и выглядел нерасполагающе, и вел себя резко и неприветливо. Хотя в сторону Яны лишний раз даже не смотрел и заговаривать с ней не пытался. Еще и вызвался сам. «Тогда я схожу, что-нибудь принесу». Откуда вдруг такая заботливость? Желал загладить перед Кирой и вину за то, что подло подставил ее с духом? Да прям, вину тоже надо чувствовать. Но появился он, конечно, вовремя, как всегда, чтобы благополучно вытащить Киру из очередного переплета, а потом самому же втолкнуть ее в другой. Да? Пока перекусывали, начало темнеть. Кира глянула на Яну. «Спать хочешь? Ты устала, наверное». «Очень!» – тихо созналась Яна. Ши вышел из комнаты. Яна забралась на второй этаж Кириной кровати, развернулась лицом к стене, затихла. Кира выключила свет и тоже вышла. Ши торчал в самом темном месте, в торце коридора у окна. Неотрывно пялился вдаль сквозь стекло, но, услышав, как хлопнула дверь, обернулся, кивнул едва заметно, приглашая Киру к себе и опять уставился в окно. Она подошла неспешно, уперлась ладонями в подоконник. «Ну и как ты опять меня нашел? Не случайно же наткнулся?» Увидела, как Ши открыл рот, намереваясь ответить но успела вернуть раньше, вспомнив про недавнее, соскучился. Сердце подсказало, тоже не вариант. Знакомый подсказал. Звучало правдоподобно. Понятно, что знакомые уши есть. В скрытом мире он личность известная, и среди людей вполне возможно. Не верилось только в одно. В том, что он с кем-то поддерживает отношения. Знакомый какой? неважно, Может и неважно, но любопытно, кто это. Кире много людей повстречалось за два дня, но она ни одного человека не запомнила. Разве только ту женщину в кафе, смутившую улыбкой. «Да ну, точно не она». «А зачем? Чего тебе опять от меня надо?» Ши не задумывался над ответами, выдавал сразу, в обычной своей манере. Слов минимум, голос ровный и бесстрастный. И совсем тихий, чтобы не привлекать внимания сновавших по коридору постояльцев из других комнат. «К ночи тут всегда самое оживление». У нас соглашение, привык все доводить до конца. Кира помнила, как загадывала. пришел бы кто-нибудь, взял ее за руку, вывел на нужный путь. Не зря говорят, осторожней надо с желаниями. Им свойственно сбываться, но совсем не так, как ждёшь. Вот уж точно, ее случай, гримаса судьбы. Что тут произошло? Это он про Яну? Про нее. И Кира рассказала, как встретила девочку, про Янину необыкновенную способность, про людей, которые хотели ее забрать из интерната. Ши выслушал, не проронив ни слова, по-прежнему неотрывно пялись в окно. И только когда Кира сама замолчала, проговорил с едва уловимым осуждением. «Зачем ввязалась?» Кира хмыкнула. «Как будто не знаешь, что отвечу». Без понятия, так получилось. Не могла просто отвернуться и уйти. За ней бежали куча здоровых мужиков за одной девчонкой. «Дура!» – заключил Ши спокойно. Развернулся в полоборота и смотрел на Киру. Точно смотрел. Кира, может, и не видела его взгляд, но чувствовала. Какой-то особенно осязаемый, тревожащий. И сама смотрела, не могла оторваться. На челку ярко-белую, даже в густеющей темноте. И, кажется, замечала блеск спрятанных за волосами глаз. Как-то странно все, очень странно. О чем он думает? Никогда не хотелось знать, а сейчас, ну просто нестерпимо, Даже сердце заколотилось сильнее. А он, между прочим, это слышит. И в очередной раз хлопнула одна из дверей. Чересчур громко. Обычно ночью старались не шуметь. Все ложились в разное время. А тут кто-то не рассчитал. соданул со всего маха. Ши опять развернулся к окну. Что собираешься с ней делать? С ней? Кира не сразу поняла, про что он говорит. Да про Яну же, конечно. Осознала, словно проснулась, и сразу снова все стало обычным. И чужие мысли перестали интересовать, и сердце забилось ровно. «Отвезу к родителям, наверное. Куда ж ей теперь? В интернат она точно не вернется, И не в полицию же сдавать». Наверное, Ши согласился с Кирой, никак не прокомментировал, спросил совсем о другом. «Сама-то спать собираешься?» «Спокойно, без эмоций». «А ты куда-то отправишься?» «Сегодня нет». Кира не стала уточнять, почему. Не ответит же. Максимум опять выдаст, неважно. «Идём?» Засыпая, она и предположить не могла, что приготовил завтрашний день для нее, для Ши, для Яны. Они опять объявились, те самые люди, которые накануне преследовали девочку, как только нашли. С утра Ши неожиданно изъявил желание самому смотаться за билетами. Предложил рациональное объяснение». «Вам лучше сидеть здесь и никуда не высовываться». Развернулся к Кире и повторил четко и твердо: «Не высовываться действительно никуда». Где-то проболтался половину дня, а вернувшись, сообщил, что билеты были только на вечерний поезд. Выложил на стол. «Два. Значит, сам не едет». А Кира и не хотела, чтобы он ехал. «Зачем?» Но и им с Яной не удалось, а ведь оставалось буквально несколько метров. Чуть-чуть не добрались до вокзала. Шизбавил шаг, произнес невозмутимо. «Надо уходить отсюда!» Но его спокойный голос никого не обманул. Секунда напряженного молчания, осознание смысла. «Почему? Что случилось?» вскрикнула Яна. Она испугалась мгновенно. Кире даже показалось, сейчас забьется в истерике. Только успокоилась, только поверила, что теперь все будет хорошо. И опять. «Пока ничего», – бросил Ши. «Не дергайся, просто уходим». И вдруг холодно поинтересовался. «Или хочешь остаться?» «Вот скотина!» Со своими способами ведения разговоров к ребенку то мог отнестись снисходительней. Пойдем, Яна, пойдём!» Как можно убедительней проговорила Кира. Взяла девочку за локоть. Вместо того, чтобы спуститься в подземный переход и пересечь площадь, свернули в сторону. Быстрым шагом пронеслись вдоль дома. И опять свернули на узкую улочку. Но и здесь их, похоже, ждали, заранее перекрыли все пути. Сразу трое устремилось навстречу. Я напискнула, Ши не стал ввязываться в драку, не стал метаться в поисках выхода, толкнул спутниц прямо в ближайшие кусты. Вперед, быстрее! Так и упирался ладонями в спины. Ветки хлистали, цеплялись за одежду. Хорошо, что заросли оказались не широкими. Выбрались, почти уткнулись носами в кирпичную стену, проскользнули вдоль нее. Потом за угол попали в какой-то двор. Ряд деревьев, за ними железнодорожные пути. Дальше Кира даже не пыталась запоминать. Что-то бесконечно мелькало мимо в густеющих сумерках. Деревья, строения, рельсы, вагоны, одинокие и сцепленные в бесконечные цепочки. Опять строение, электрический свет и густые тени. Заблудились, запутались, перестали понимать, в каком направлении движутся. Даже особое чутьёши не помогло. «Ладно, хватит бегать, все равно...» Что ему все равно, он так и не объяснил. «Спрячьтесь куда-нибудь, чтобы сразу на глаза не попали, только не залезайте опять слишком глубоко». Проследил, куда они побежали, а сам направился в противоположную сторону. Кира оглянулась и успела заметить, как сжались его кулаки. Потом пальцы опять выпрямились, длинные, тонкие, даже изящные. Шевельнулись по очереди, словно изобразили волну. Легкая разминка перед основной работой. Впереди, не так далеко, в узком проходе между двумя зданиями мелькнул человеческий силуэт. Точно не Ши, кто-то другой. Проскочил мимо, но потом вернулся. Кира резко затормозила, скомандовала Яне. «Сворачиваем, не думая куда». Лишь бы в другую сторону. Нырнули в тень, пробежали под какой-то высокой металлической конструкцией. Широкий асфальтовый пятачок, а за ним опять какие-то заросли. Сбоку очередное здание, небольшое, приземистое, похожее на огромную коробку. Внутрь Кира больше не полезет, да оно и заперто, скорее всего. Опять в кусты, в темноту. Спрятались за выступом стены. Только припали к стене, где-то совсем близко, грохнуло громко и пронзительно. Выстрел. Яна вздрогнула, сжалась, определила, что за звук. Вцепилась в Кирину руку, затрясла, заглядывая в глаза. Пойдем, пойдем отсюда, пожалуйста!» А если опять наткнемся на кого? А если нас опять найдут, как в прошлый раз? Ну давай уйдем, давай!» Умоляла, продолжая дергать за руку. И вместе с Кириной рукой трясся Янин голос, связывая девушек в одно целое. «Ну хорошо, хорошо. Кире тоже хотелось сбежать отсюда. А Ши...» Но он он-то точно без них обойдется. Они для него скорее обуза, чем поддержка». Поблизости все тихо и спокойно, никого нет. Я навертелась нетерпеливо и по-прежнему просительно заглядывала в глаза, будто подгоняла. Даже с места сорвалась первой, выскочила из-за выступа, промчалась дальше, вдоль стены, не в ту сторону, с которой пришли, а в противоположную. Свернула за угол и угодила прямиком в объятия какого-то мужика. Сообразила в последний момент, резко сменила направление, метнулась прочь, но он успел ухватить ее за футболку. Ткань натянулась, а Кире на соображение времени не осталось. Но она умела с налета не утруждая себя расчётами. Ногой в удачно открытый бок и почти сразу же кулаком в морду. Яну мужик отпустил, но загибаться от боли и тем более отступать не стал. Тоже замахнулся, но, похоже, не воспринимал соперничество с девчонкой всерьёз. Кира сумела увернуться – Пока отклонялась, еще и успела заметить краем глаза яму в нескольких шагах. Если столкнуть противника туда, у них с Яной появится время, чтобы удрать. Но придется самой наступать, чтобы оказаться в нужном месте и при этом ухитриться не попасть под раздачу. Дернулась в сторону, обозначила удар. Обман, Но мужик купился, при этом сдвинулся куда надо. «Ну, еще чуть-чуть!» Чужой кулак просвистел возле самой скулы. Чудом не наткнулась на него. Поднырнула под руку и просто пошла на таран. Противник не ожидал, отшатнулся. К самому краю ямы. Потерял равновесие, начал опрокидываться назад, Беспомощно взмахнул руками. Не столь и беспомощно Кира рано расслабилась, дернулась уже не сама, неудержимо потянула вперед и вниз под действием чужого веса. Рухнули в яму вдвоем. Хорошо, что Кира оказалась сверху извернулась, откатилась в сторону, отбив ногой, пытающуюся ухватить ее пятерню. Вскочила, не выпуская из вида противника. Он тоже поднимался, но у Киры получалось быстрее. И может она успеет выпрыгнуть из ямы до того, как он достанет ее. Краем уха Кира услышала нарастающий рев мотора. Яркий свет вспыхнул и на мгновение ослепил и Киру, и ее противника. Они застыли одновременно. Машина летела, подпрыгивая на неровностях дороги, прямо на них. Водитель, похоже, не замечал ни ямы, ни людей в ней, сосредоточив взгляд на чем-то другом. Переднее стекло разбито. Его хорошо было видно. Перекошенное лицо в красных штрихах свежих порезов. Сознание само фиксировало детали, совершенно неважные или наоборот – Движение чуть в стороне. Ши выскочил ниоткуда. На бегу перехватил по-другому кинжал, чтобы метнуть. Кирин противник тоже выхватил. Пистолет вскинул руку. Но Кира успела пнуть его под коленку, а он все-таки успел выстрелить. Но нога подогнулась, рука дрогнула, и пуля ушла неизвестно куда. В ши она точно не попала. Тот на бегуша рахнулся в сторону. Машина тоже резко вильнула. Водитель безжизненно наболевшийся на руль съехал в бок. Машину занесло еще сильнее. Кира мгновенно сложилась, прикрыв руками голову. Сверху на нее посыпались комья земли, рев мотора оглушил. Звук завибрировал прямо внутри головы, а потом раздались грохот и звон. Наверное, машина на всей скорости врезалась в ближайшую постройку, и... Новый грохот, такой мощный, что заполнил весь мир, вытеснил воздух, расширял мысли, навалился, раздавил и даже обжег необъяснимым жаром. Первое, что зафиксировало сознание, когда Кира пришла в себя – Странные щелчки, треск и оранжевые отцветы. Потом удушливый запах гари. И только тогда зрение включилось. Пистолет возле кириных ног. Дальше в нескольких шагах человек, сидящий на дне ямы, привалившийся спиной к земляному склону. Голова безвольно свесилась на грудь, волосы слиплись от крови. Мертвый или еще живой? Выяснять совсем не хотелось. Нужно побыстрее выбраться из ямы, найти Яну, Ши и бежать отсюда. Кира выпрямилась, заглянула через край ямы. Теперь понятно, откуда треск и всполохи. Огонь жадно дожирал то, что осталось от постройки и врезавшейся в нее машины. «А Яну и Ши искать не надо». Они тут, недалеко. Метров 30, наверное. В ярком оранжевом свете хорошо видны. Ши лежит спиной на земле, неподвижный. Руки безвольно раскинуты в стороны. Голова у Яны на коленях, запрокинута назад. Четко вычерчена напряженная линия шеи, чуть изломанная выступающим кадыком. Фигура Яны тоже четко вычерчена – Подсвечена огнем. Плавный изгиб спины. На лице и волосах рыжие блики. Ладонь левой руки лежит уши на лбу. В правой. Кинжал? Почему? Что она собирается делать? Яна! Услышала, развернулась, уставилась на Киру, будто пригласила. Смотри! Ты? Нет! «Она же ребенок, Неужели способна на такое? Неужели с самого начала?» Яна улыбнулась. «Нет, не зловеще, не насмешливо. Обычно». Милая, чуть наивная детская улыбка. Подняла руку. Кинжал крутанулся в пальцах. Эффектный показательный трюк, уже не раз виденный. «Профи. Отточенное умение». Ни грамма колебаний, равнодушная во взгляде, холодная и твердая, как клинок. Нет, не смей. Яна отвернулась, перестала обращать внимание на Киру. Как ее остановить? Не только ради Ши, ради нее же самой. Она ведь действительно еще ребенок. Почему? Пока Кира вылезет из ямы, пока добежит, Яна успеет. Одно отработанное движение – розчерк, пересекающий горло, а можно еще проще – треугольная выемка с левой стороны, там, где сонная артерия. Наставил, надавил, не промахнешься. Как ее остановить? Все-таки постараться успеть? В один мах заскочить на край. Может, чтобы взглянуть на стороне Киры, Яна опять отвлечется? Переступила, примериваясь. Нога попала на что-то выступающее, твердое, и едва не подвернулась. Быстрый взгляд вниз. Пистолет. Кира стремительно нагнулась, подхватила оружие, сжала двумя руками, вытянула их в сторону Яны. Как ее остановить? Выстрелить? Напугать? «Яна, не смей, слышишь?» Палец нервно нажал на спуск. Выстрел грохнул. Отдался в ушах и в мышцах. Толкнул назад. Яна вздрогнула, качнулась бок. Пистолет упал на землю. А Кира уселась. Перед глазами поплыли круги. Заструилась поблескивающая яркими искрами темнота. «Но нет, нельзя. Не сейчас. Только не сейчас!»